Глава девятая. Земля в иллюминаторе. В космосе времена года ощущались только при взгляде на Землю. Там зелень медленно сменялась на желтизну, а потом и белизну. Сейчас Чукотка и Сибирь уже полностью побелели, а в европейской части Евразии пока еще преобладала охра. Белые пятна присутствовали только на Скандинавском и Кольском полуостровах. Космический буксир сработал идеально, передвинув остатки корабля-матки на менее критичную орбиту. Теперь время его вхождения в плотные слои атмосферы отодвинулось на весну. Это позволило работать размеренно, а не в авральном режиме. Околоземное пространство к этому времени уже сильно насытилось обломками, поэтому МКС, во избежание столкновений с ними, теперь отправился на корабль-матку, спрятавшись там от непосредственных воздействий радиационных поясов Ваналина в одном из внутренних помещений. Благодаря этому увеличилось количество одновременно пребывавших на орбите космонавтов, тайконавтов и астронавтов. Космонавты и астронавты продолжали обследование корабля-матки. Они выяснили, что обширные пространства по внутренне образующие кольца Эллингов были заняты многопалубными сотовыми конструкциями, содержащими прозрачные анабиозные капсулы, изготовленные из кварцевого стекла, и разнообразное сложное оборудование, по-видимому, предназначенное для их функционирования. Кроме приборов и оборудования, в сотах имелись емкости объемом около кубического метра, заполненные жидкостью примерно на две трети. На морозе эта жидкость, разумеется, замерзла, но не разорвала емкости, так как в них имелось свободное пространство для расширения. Количество капсул по предварительным подсчетам составляло свыше двухсот тысяч. Все они оказались пустыми. Содержимое нескольких сот аккуратно разрезали на фрагменты, размеры которых позволяли поместить их в транспортный «Драгон В-2» и отправили на Землю для изучения. Все остальное, включая перегородки, дробили кувалдами и выбрасывали в пространство при прохождении перигеев. Емкости с замерзшей жидкостью выкидывали в пространство целиком, справедливо рассудив, что их стенки гарантированно прогорят при прохождении через плотные слои атмосферы, а лед испарится без остатка. Размеры оставшейся части корабля-матки медленно, но неотвратимо уменьшались. К весне от него должен был остаться только центральный утолщенный фрагмент, содержавший массивное оборудование гравитационного двигателя и резервуары. Что именно находилось в этих резервуарах, было пока неизвестно, так как вскрывать их не рискнули. На корабле-матке до сих пор не нашли не только живых инопланетян, но даже их трупов. Разнообразных механоидов было много, начиная от паучков скорее всего предназначавшихся для уборки помещений, и заканчивая кальмарообразными страшилищами с восемью длинными щупальцами, сходящимися к маленькой голове. Вначале этих спрутов приняли за членов экипажа, но быстро разобрались в их механической природе. Несколько механоидов также отправили на землю для изучения. Вместе с третьей смены демонтажников на корабле матку прибыл Семен Дубовкин. Старший лейтенант, входивший в состав еще первой аналитической группы Петрова. Лопоухий, низкорослый батан с вечно нечестными волосами позывным «Дуб». Ни разу не аналитик. Семен был хакером, и не простым, а именно хакером с прописной буквы. Компьютерным богом, для которого просто не было нерешаемых задач. Незадолго до окончания факультета математики и информатики ЛГУ он наспор хакнул внутреннюю сеть Пентагона, после чего кадровики Министерства обороны с большим трудом отбили его Федеральной службы безопасности, которой такой тип тоже был жизненно необходим. В дальнейшем, уже работая в главном центре разведки космической обстановки, семёну приходилось не только перехватывать контроль над военными спутниками НАСА, но и аккуратно подправлять их программное обеспечение, заставляя закрывать глаза на некоторые российские объекты. Мозг Дуба работал не совсем так, как у обычного человека, точнее, в некоторых случаях совсем не так. Он научился думать двоичным кодом. При этом весь цифровой мир состоял для него из единиц и нулей, и он, видя алгоритмы целиком, мог интуитивно двигаться в цифровом пространстве, изменяя его по собственному желанию. На Земле семён долго возился с электронными мозгами разбитых тарелок, пытаясь подобрать к ним ключик. Он выяснил, что инопланетяне тоже пользовались двоичным кодом. Это облегчало задачу, но продвинуться дальше ему так и не удалось. Мертвые электронные мозги не хотели включаться узнав что на корабле матки была обнаружена неповрежденная тарелка он загорелся желанием пообщаться с ее электронным мозгом который по его предположению представлял собой некоторое подобие искусственного интеллекта посвятив свою дефикс петрова он смог добиться направления в центр подготовки космонавтов стоически выдержав все испытания выполнив тесты и сдав зачеты семён смог уложиться в нормативы и был допущен к полетам Теперь, добравшись, наконец, до тарелки, стоящей точно в центре элинга он ходил вокруг, подсвечивая себе налобным фонарем и размышляя о том, как к ней подступиться. Створки всех боковых люков были плотно сомкнуты и не имели видимых повреждений. Незаметно их было и на корпусе. Семен попробовал сдвинуть тарелку в сторону, но она даже не шелохнулась, словно приклеенная к полу. Включил на полную мощность реактивный ранец. Никакого эффекта. Оставалось предположить, что эта жужужу неспроста и, скорее всего, в деле замешана гравитация, а значит, тарелка исправна и, вполне возможно, в ней даже сохранился воздух. Сверлить дырку, чтобы убедиться в правильности своей догадки, Семен даже не подумал. Он видел на земле несколько поврежденных десантных ботов и хорошо представлял себе конфигурацию их внутренних помещений. Семен знал, что кроме боковых прорезей, служащих для выпуска и приема блюдец, на крыше тарелки должен быть шандорный затвор предположительно предназначенный для замены внутреннего оборудования. В принципе, его можно использовать для стравливания воздуха и последующего проникновения внутрь. Посветив вверх, дуб прикинул в уме траекторию полета, встал на носки и задал небольшой импульс реактивному ранцу. Взлетев под потолок, он мягко оттолкнулся от него руками и медленно спланировал на крышу тарелки. Поиск входного проема был недолгим. Тот обнаружился в том же месте, где размещался на виденных на земле тарелках. Проем был плотно закрыт затвором. Вышибать его не хотелось. Зачем портить приспособление, которое в принципе должно работать? Вот только как его заставить открыться? «Сим-сим, откройся», — подумал Семен. Ничего не произошло. Нужно было действовать как-то иначе. Он представил себе, как могла бы выглядеть команда на открывание затворов в цифровом виде при оперировании единицами-нулями, и тут же получил отклик на этом же языке. «Кто ты?» «Разумный» что еще мог придумать Семен в такой ситуации? Что ты хочешь? Войти. Подожди, я выровняю давление. Ноги почувствовали легкую вибрацию. Искусственный интеллект не стравливал воздух наружу, а откачивал ее в какие-то внутренние емкости. Через некоторое время вибрация прекратилась. Затвор сдвинулся внутрь мягко скользнул в сторону, открывая квадратный проем 2 на 2 метра. Семен шагнул вперед, и его мягко потянуло вниз. Это была слабая гравитация, действие которой он совершенно не ощущал, стоя на крыше тарелки. семён опускался, а пылинки, волшебным образом облетавшие с его скафандра, поднимались и исчезали за пределами медленно закрывающегося проема. Встав на ноги, он осмотрелся и выключил налобный фонарь. Мягкого приглушенного света, распространявшегося непонятно откуда, вполне хватало. Вдоль стен было размещено разнообразное массивное оборудование непонятного назначения, Средняя часть просторного круглого зала пустовала. Ничего даже отдаленно похожего на пульт управления Степан не увидел. Пора было знакомиться. «Кто ты?» – задал он мысленный вопрос, повторив все настройки сознания, при которых он сам его услышал. Ограниченно разумный второго ранга номер 421. Осуществляю руководство 160 ограниченно разумными третьего ранга и управлением носителем второго ранга. Связь с ограниченно разумным первого ранга номер 3 утеряна 147 оборотов планеты назад. Теперь будешь подчиняться мне. Что у тебя с энергией? Энергозапас полный, система находится в спящем режиме, и энергопотери полностью компенсируются движением вблизи от планеты. Готовность к выполнению основной задачи полная. Основную задачу я отменяю, обстановка изменилась. При обращении ко мне использую формулировку «разумный дуб». Визуализируй базовые программные алгоритмы. На голографическом экране, вспыхнувшем в паре метров от Семена, побежали строчки символов. Некоторое время Семен вглядывался в них, практически ничего не понимая, после чего потребовал. Преобразуя в двоичный код. Теперь дело пошло быстрее. Примерно полчаса он просматривал кодировку, мысленным усилием замедляя или ускоряя прокрутку, потом потребовал полный доступ, заявив. Надо кое-что поправить и оптимизировать. Тут тебе какой-то ламер целую кучу багов насовал. Ограниченно разумный ничего не понял про ламеры и баги, но распоряжение выполнил в точности. Еще через полчаса Семен решил прерваться, потому что голова уже пухла от информации. Теперь надо было переходить к практике. Ворота можешь открыть? Спросил он у 421-го. К ним не подведена энергия. А дистанционно, с помощью своего запаса, Это потребует расхода четверти от полного энергозапаса. Не жмоться, полетаем, наберешь опять до полного, ну, открывай и сделай мне экран, я хочу все это видеть. створки ворот на кольцевом голографическом экране, мгновенно возникшем по периметру зала, медленно поползли в стороны. Олег Германович, связался с Семен с Артемием, возглавлявшим вахтовый отряд на корабле «Матки». Дуб на связи, я тут полетаю немного, вы предупредите землю, чтобы не волновались. В смысле полетаешь? На чем? На тарелке, естественно. Ты уже разобрался с ней? Молодец. Сейчас сообщу Петрову. Хочешь по Энгу полетать? Аккуратней там, не раскокой посудину. Нет, вы не поняли. Я снаружи полетаю. Вы не Петрову предупредите о военных, чтобы не сбили меня. Знаешь, дуб, меня предупреждали, что ты наглец, но чтобы настолько, как ворота планируешь открывать. Говно вопрос, Олег Германович, я их уже открыл. Вы землю предупредите? Подожди 10 минут, потом можешь вылетать. Но недолго и аккуратно. Посадку на землю запрещаю и снижение ниже линии кармана. Смотри там у меня. Герой Российской Федерации, инструктор-космонавт-испытатель Олег Германович Артемьев был одним из самых опытных российских космонавтов. При этом белорусы считали его самым опытным белорусским космонавтом. В Латвии, несмотря на рождение в Риге, его теперь вообще не считали своим. Но Олегу Германовичу, на мнение сейма европейской демократии, занимающей первое место в Евросоюзе по правам женщины, не в грош не ставящей права 200 тысяч своих жителей, имеющих статус неграждан, было глубоко фиолетово. Рожденный в Советском Союзе, он не делал больших различий между Россией и Белоруссией, понимая, что эти две части великой страны всегда будут вместе. За свои 54 года он побывал во многих экстремальных ситуациях и никогда не боялся брать на себя ответственность. Именно поэтому он сразу разрешил полет его по ухам на холенку, быстро обзвонив оперативных дежурных космических войск Большой Тройки и только после этого связался с Петровым. Разговаривали они долго. «Надо наградить парня», — сказал он в заключение разговора. «Обязательно», — согласился Петров, — «буду сегодня же ходатайствовать перед самим». Закончив разговор, Петров сделал несколько звонков и направился на доклад к президенту. И многое нужно было обсудить ввиду качественно изменившихся обстоятельств. Если раньше о технологиях будущего велись только разговоры, их реализация рассматривалась скорее в качестве гипотетической возможности, то теперь дело определенно входило в практическую плоскость. семён прошелся по залу, пытаясь отыскать что-нибудь, куда можно присесть во время полета. Ничего годного не обнаружив, он задал вопрос 421-му. «Сиденье мне можно организовать?» В центре зала сдвинулся в сторону кусок пола, и снизу поднялось нечто, отдаленно напоминающее кресло, причем рассчитанное явно не на человеческую задницу. семён устроился в нем полулежа и пристегнулся, быстро разобравшись с устройством фиксаторов. После задал еще один вопрос. Какие ускорения компенсируют антиграф носителя второго ранга? До 20 стандартных величин ускорения свободного падения на поверхности этой планеты. Для больших ускорений на носители первого ранга установлены анабиозные транспортные капсулы, заполняемые жидкостью. А какое движение требуется для пополнения запаса энергии? Любое изменение положения относительно массивного тела. При увеличении скорости приток энергии возрастает. При удалении от массивного тела приток энергии уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния до его центра тяжести. Ускорение влияет на энергозапас? При ускорении энергозапас расходуется, при торможении возрастает. А что происходит при изменении направления движения, развороте? Ничего. Носитель круглый может произвольно менять направление движения. Ему не нужно разворачиваться. У носителя второго ранга есть активная защита от метеоритов и других встречающихся на пути предметов? Нет. Активная защита есть только у носителей первого ранга. Носители второго ранга для уклонения от предметов, угрожающих целостности их корпуса, изменяют положение в пространстве. Десять минут прошли. семён подождал на всякий случай еще парочку и дал 421-му команду выводить носитель второго ранга наружу. Тарелка мягко приподнялась над полом и плавно скользнула в ворота. Сиденье под Семеном крутнулось таким образом, что он оказался лицом в сторону движения. Отлетев от ворот на несколько сотен метров, тарелка замерла. «Сделай два оборота вокруг носителя первого ранга на расстоянии в полтора его радиуса», – распорядился Семен. «Уменьши скорость» сиденье под Семеном опять крутнулось по ходу движения, ему пришлось повернуть голову в бок, чтобы осмотреть развальный межзвездного корабля. К этому времени от корабля-матки осталось примерно две трети. Три пока еще не демонтированных эллинга, в центральном из которых была найдена уцелевшая тарелка, выступали как ручка из ее основательно погрызенного корпуса со стороны в месту где произошел взрыв Нудоли. По-видимому, именно это спасло тарелку от разрушения. Семен посмотрел на землю, Голубой шарик удалялся, корабль «Матка» приближался к апогею своей сильно вытянутой эллиптической орбитой. «Лети к планете», — отдал он следующую команду. «Можешь ускориться», — приблизившись на полтора радиуса, начиная облет по кругу в сторону направления ее вращения. Земной шар, обращенный к тарелке Африка, быстро приближался, но семён вообще не почувствовал ускорения. Сила тяжести оставалась постоянной, составляя, по его ощущениям, примерно одну десятую от земной. Приблизившись к Земле примерно на 3000 километров, тарелка начала ее облет по полярной орбите. Зрелище было завораживающим. Под Семеном медленно вращался огромный бело-голубой шар. Океан сменился сушей, потом внизу появилось обширное белое пространство северного ледовитого океана и снова суша. Ему захотелось увидеть Землю с более близкого расстояния. «Опустись еще ниже, до 1,20 радиуса планеты от ее поверхности», велел Семен 421-му. Теперь тарелка летела ниже орбиты МКС. Значительно медленнее, сбросив скорость до жалких 20 км в секунду, потому что тут уже слегка ощущалось влияние атмосферы. Самая малость, конечно, давление воздуха на этой высоте составляла доли паскаля, но при слишком большой скорости даже этого хватало для нагрева корпуса. Симеон, как и почти любой русский человек, любил быструю езду. Но если бы ему кто-нибудь раньше сказал, что он будет выписывать над Землей пируэты на скорости, превышающие третью космическую, Он бы рассмеялся этому человеку в лицо. Сейчас ему было не до смеха. Он очень хорошо понимал важность происходящего. И как Семену не хотелось слетать сейчас еще и на Луну и лично посмотреть, были там американцы или нет, он решил не рисковать. Воздуха в баллонах осталось меньше половины, а дышать тем, которые привезли с Альфа-Центавра, в конце концов, Луна перед него никуда не денется. — Пополнил энергозапас? — спросил он 421-го. — Полностью. Тогда полетели обратно. Назад тарелка летела практически по прямой, напрочь игнорируя все законы небесной механики. Иногда она в сторону, пропуская мимо себя космический мусор, которого за последние месяцы весьма существенно прибавилось. Приблизившись к кораблю матки, тарелка нырнула в эллинг и, замерев в ее в центре, плавно опустилась на пол. «Ворота не закрывай», — приказал Семен 421-му. «Через половину оборота планеты еще полетаем. Открывай люк. Когда я выйду, закрой его, и никого, кроме меня, внутрь не впускай. Затвор плавно пополз вбок, открывая проем. Семен присел, встал на носки и бросил тело вверх стремительным толчком распрямляемых ног. Пролетая через проем, он ухватился рукой за край, загнулся и встал на ноги. Проделать без репетиций такой акробатический трюк, находясь в скафандре, было непросто, но Семен только выглядел типичным ботаном. На самом деле он отнюдь не игнорировал спорт, и даже имел первый разряд по спортивной гимнастике. На МКС семён возвращался пешком, так как было недалеко. Она теперь стояла в соседнем эллинге. Сначала он доложил обо всем Артемьеву, потом долго общался с Петровым по видеосвязи. Не столько докладывал, сколько отвечал на вопросы. К сожалению, на большинство из них у него пока не было ответов. Семен теперь знал, как добиться от искусственного интеллекта тех или иных действий, но не имел ни малейшего представления о том, как и за счет чего они происходят. К работе нужно было подключать физиков, но тащить их в космос было нерационально. Проще было доставить гору к Магомеду, или, если другими словами, слетать в тарелке на Землю. Почему именно слетать и не просто доставить ее туда? Потому что теперь носитель второго ранга можно было использовать в качестве универсального транспортного средства для доставки людей и грузов на корабль-матку и обратно. С другой стороны, Тарелка была одна, и никто не имел ни малейшего представления об ее моторесурсе и времени наработки на отказ. Было известно, что уцелевшие тарелки совершали по три полета на Землю. Ни одна из них четвертой не выполняла. Скорее всего, этого просто не требовалось. Но имелось вероятность, что они изначально были рассчитаны всего на три полета. Был в этой истории еще немаловажный политический момент. Как отнесутся остальные члены Большой Тройки к тому, что транспортное средство пришельцев узурпировано русскими, Как говорится, и хочется, и колется, и мамка не велит. Роль мамки в сложившейся ситуации играл президент России. Именно к нему и отправился Петров, дав наконец утомленному Семену возможность поспать. Поел и попил он еще в процессе разговора.